ты вынимаешь из кармана куртки маленькую пластиковую коробочку и показываешь ему шприц с иглой. он продолжает двигаться вверх вниз, о т п е р еще и мотает головой и ты не уверен, что он понимает, но это уж не имеет особого значения. ты укалываешь его по разу в каждую руку и ногу. этот изыск пришел тебе в голову совсем недавно и ты гордишься им. Это означает, что даже если его и найдут до того, как произойдет о а м е р т в е н и е тканей, он все равно будет в и ч и н ф и ц и р о в а н Ты оставляешь его там и идешь проверить, все ли в порядке с женщиной. к р и к и н и сразу звучат к р и п о сдавленно и отдаленно. Когда ты выходишь, надежно запирая за собой дверь, солнцу ж е с а д и т с я Она полыхает за деревьями над домом оранжево-розовым цветом. е т е р о к освежает, а н е х о л о д и т Он пахнет цветами и морем. И ты думаешь, как было бы здорово, если сказать полезно, обосноваться здесь. Я просыпаюсь с противным привкусом во рту. Мое левое веко опять отказывается подниматься. у ж е почти темно. Я смотрю на часы. Куда в задницу провалился тип? Я еще раз обхожу вокруг дома. Нигде никакого света. Вернувшись в свою машину, п ы т а ю с ь позвонить по мобильнику, но у него село аккумулятор, а в н о в е похоже, нет прикуривателя. И я отправляюсь в с е н т э л ь и е Черт! Только что позвонил в местную газету, но приятель Фрэнка уже ушел. его домашнего телефона они мне не дают. Я стою в телефонной будке недалеко от г а в а н и смотрю, как мимо меня по улице неторопливо проезжает белый ламборджини к у н т а ш и т р я с угловой. о Не может быть, ламбо, более двух метров ширину и от силы метру высоту. Ничего себе! Машинка для острова, где узенькие петляющие дороги и ограничение скорости шестьдесят миль в час. Интересно, хозяин этого монстра когда-нибудь включает третью передачу? Может быть позвонить в полицию? Привет, привет, я так что засек кретина, который не знает, как р а с п р я д и т ь с я огромными д е н ь ж и щ а м и какое-нибудь награждение. Соблазнительно. Все соки куда-то разбежались. Фрэнка нет дома, Азула нет в телефонной книге. Я звоню в местную газету, но они то ли не могут, то ли не хотят мне помочь. А в аэропорту отказываются предоставлять информацию о пассажирах. Я кладу трубку телефона. ч е р т Мой голос в телефонной будке звучит оглушающе громко. Звоню его не в дом Уильяма, но там только голос Уильяма на автоответчике. Помнится, Ивонна говорила, что собирается куда-то в командировку на несколько дней. Прикидываю, не позвонить ли ей на мобильник, но она не любит, когда я это делаю, поэтому не звоню. Что п о им всем? Будь я каким-нибудь сраным частным детективом, я бы вернулся к большому дому мистера Азула, так или иначе пробрался внутрь и нашел бы там что-нибудь по-настоящему интересное. или троп, или прекрасную женщину, или получил по башке, придя в себя, отмочил бы какую-нибудь шутку. Я устал, и голова у меня все еще болит, и ч у в с т в у я себя разбитым и ни одной плодородной идеи. Я сбит с толку, чёрт бы его драл, На какой хрен я вообще сюда приехал, и о чём я только думал, чёрт, ещё сегодня утром это казалось вовсе неплохой мысль. ю Я все еще могу улететь назад на большую землю, а там успею пересесть на последний рейс до Инвернаса. Забыть про эту статью. Иногда тактическое отступление единственно правильный ход. С этим согласится даже святой х а н е р Если я почувствую, что н у ж н о что-нибудь с л я п а т ь то напрягу серые к л е т о ч к и и выдумаю историку, чтобы ублажить Эди. Да хрен его ублажишь! Веду новую назад в аэропорт. Надо убить целый час. Пора взглянуть в бар. Я начинаю с кровавой мэри, так как для меня это в и з в е с т н о й м е р е завтрак. Потом прополаскиваю рот бутылкой п и л с а покупаю пачку сиелкаты со вкусом, выкуриваю сигарету, наслаждаюсь. к а ж д о й з затяжкой, а не просто дымлю по привычке. До объявления посадки успеваю пропустить два больших, очень освежающих джина стоником, а в самом конце у меня остается время залить загалстук одинарные виски. Нужно ведь оказать хотя бы номинальную поддержку главной статье шотландского экспорт. а Я сажусь в самолет уже не чувствуя никакой боли, съедаю ужин и продолжаю т е м у джина стоником. Потом приземляюсь в Гатвике, делаю пересадку через бар для курящих и порцию Гордона. Затем расправляюсь со вторым, предложит мне обедом, правда на этот раз уже без спиртного, и выключаюсь где-то над Западным Мидлендом. Будет меня соблазнительная блондинка с ямочками на пухленьких щеках и нагловой улыбкой. А мы уже приземлились, мы уже прибыли, мы уже в аэропорту. И я спрашиваю, что она делает сегодня вечером, потому что я уж достаточно п ь я н а мне плевать, когда она говорит нет, что на самом деле может о з н а ч а т ь да, но я знаю, что устал, а кроме того л е в ы й веко у меня опять заело, я подозреваю, что видок у меня как в зимоды. Потом не говорю ничего, только у г у спасибо, говорит невозмутимо или печально, сам не знаю как. Я прохожу в терминал, думая, слава богу, здесь хоть не воняет канализацией, как в старомилой й Амбре. Не бато ты вони сейчас просто вывернула н из н а н к у Я иду по коридору, у меня такое ощущение, что б у д т о бы здесь что-то не так. Я останавливаюсь и замираю в том месте, где коридор переходит в главное здание терминала, и меня внезапно Охватывают ужас и с м я т е н и е Это же не Эдинбург. Эти приветливые н о в о п и ю щ и е н е к м п е т е н т н ы е идиоты привезли меня не в тот хреновый аэропорт. р е т и н н ы тупоголовый, соки долбанные у них там. Штурманы наверняка п е р е п и л и с ь Бог ты мой, мне же теперь назад не улететь отсюда, откуда, кстати, а где я. Черт бы их драл. Я уже собираюсь подойти к ближайшей стойке и кипя от гнева потребовать, чтобы меня срочно чартерным отправили в Эдинбург или тут же на лимузине отвезли в самый пятизвездный отель где-нибудь неподалеку с бесплатным ужином, постелью и завтраком и неограниченным доступом в бар.